Глава вторая. Дарси. Приезжайте отметить коллективное вступление в средний возраст с женщиной настолько старой, что она заставит вас почувствовать себя молодыми. Я провожу пальцами по бумаге густого кремового цвета с тиснением в виде бабушкиного герба. Три льва, удерживающих корону. Если не каллиграфия, то Герпуш точно прямо говорит «Мы важные люди». Что ж, стоит признать. Деньги бабушки тоже кричат об этом. Мне нравится этот герб. Я использую его в качестве заставки на рабочем столе своего стационарного компьютера. Средний возраст. Хотя, разве 40 — это средний возраст? Конечно, нет. Это про 50, верно? Или, по крайней мере, про 45. Впрочем, предоставим бабушке возможность пустить шпильку в наш адрес. В любом случае, 40 мне исполнилось 2 месяца назад. Викс полгода, арабель два года назад. Она бабуля нашего небольшого коллектива и благосклонно принимает это звание, наверное, потому что с ног сшибательно и все еще способна кружить головы, не говоря о том, что выглядит максимум на 32, а Джейд, малышка, ей только 39. Завтра у нее день рождения, и мы все вместе соберемся в шато. Джейд просит не изменять традиции Она хочет чего-то скромного, однако мы планируем грандиозный прием. Вернее, я. Именно я планирую подобные вещи, но скажу, что это от всех нас. Сороковой день рождения заслуживает большого сюрприза. Хотя в свое время, когда я сказала, что не хочу для себя ничего пышного, Джейд устроила мне уютный званый ужин в своем доме в Хэмптонсе с перепилами. Почему-то воспоминания об их вкусе опять вызывают у меня раздражение. Мама! «Нежные пальчики, милые, трогают меня за плечо. Мы уже на месте?» «Пока нет. Я с нежностью смотрю на прекрасное наивное личико моей четырехлетней дочери. Светлые волосы, как у меня. Большие голубые глаза, как у Оливера. Дети взяли от нас все лучшее. И она, и Чейз. Вполне заслуженно. В конце концов, результат оправдал наши усилия. Мы все еще снижаемся, ангел. Почти на месте». «Ну, когда мы приедем во Францию», Мила произносит это со средне-западным акцентом своего отца. «Можно я сфотографирую мир?» «Конечно». Я искренне улыбаюсь Оливеру, сидящему по другую сторону от дочери, хотя у меня сводит живот. Оливер улыбается в ответ, обездвиженный нашим спящим, полуторагодовалым сыном Чейзом, которого все еще можно перевозить на руках. Я знаю, что позже мы будем цитировать друг другу фразу «сфотографирую мир». Удовлетворенно кивая, глядя на созданных нами прекрасных людей. Мила снова сосредотачивается на козочках, которых раскрашивает в своей книжке раскраски «Прованс». Я нашла ее в одном из тех нишевых франкофильских магазинов в Уильямсбурге, где толпятся бруклинские родители, чтобы приобщить своих детей к культуре. Я снова смотрю на приглашение, в который раз перечитывая странную фразу, нацарапанную чернилами на французском. Прямо под каллиграфической надписью. Ее перевод гласит. «И, Дарси, я должна поговорить с тобой о своем завещании. Напомни мне, если я забуду». «Завещание бабушки?» «Страх съедает меня изнутри. И почему она должна о нем забыть?» В 94 года ее память по-прежнему исключительно. Она помнит каждую горничную. И десятки их проступков. Всех моих друзей. И их проступки тоже. Ее плохие воспоминания всегда были важнее хороших, но мы не виделись целый год. Может, ситуация ухудшилась? Мы не общаемся по телефону. Бабушка не доверяет ни телефону, ни интернету. Она доверяет письмам. Письма это цивилизованно. Факсимильный аппарат, как ни странно, разрешен. Вот почему я единственный человек в районе Большого Нью-Йорка, у которого он все еще имеется. У бабушки много убеждений, и она ожидает, что все вокруг нее будут разделять их. Почему бабушка предложила мне и моим подругам эту поездку? Этот вопрос крутился у меня в голове в течение нескольких недель, с тех пор, как она позвала нас. В последний раз она собирала нас вместе почти 20 лет назад. Ей, конечно, нравятся мои друзья. Мы обычно посещали ее замок по выходным, пока учились за границей. Но это было давным-давно. И почему приглашены только женщины, без мужей, без детей. Остальные думают, что приглашение безобидное. Пожелая леди ищет развлечений, но я знаю ее достаточно хорошо, чтобы быть уверенной. За ним кроется нечто большее. Я отворачиваюсь к иллюминатору, чтобы полюбоваться видом, но по пути отвлекаюсь на растрепанные волосы милы, едва заметный пушок Чейза и густые черные волосы Оливера. Он недавно сменил прическу, сбрил виски. Я думаю о тысячах раз, когда мои руки запутывались в волосах мужа. Мне нравится смотреть на мою семью, на всех троих. Один, два, три. Радоваться, что они есть. Вспоминать. Волосы превращаются в любовь, превращаются в секс, превращаются в более темные вещи тоже. Однако сейчас я жадно впитываю открывающийся вид. Мы почти в авиньоне, вот только все как-то не так. Меня переполняет разочарование, но не удивление. Я ожидала притупления влияния, которое это место оказывало на меня. Я, как наркоман, который слишком часто прибегал к своему наркотику, сейчас уже не найти достаточно большой дозы, чтобы заставить меня забыть. Раньше первый же взгляд на деревья внизу ободрял меня, но теперь, когда облака рассеялись и зелень сменилась коричневым, я чувствую себя одинокой лодкой, болтающейся без якоря в открытом океане. Несмотря на то, что Оливер и дети не были приглашены, мы решили устроить из поездки семейный отдых они останутся в городе и займутся своими делами. А затем, после встречи с друзьями, мы все отправимся в Париж. Это стало небольшим камнем преткновения между мужем и мной, потому что наши финансы совсем не благоприятствовали подобному путешествию. Он упорствовал, заявив, что поездка вряд ли уменьшит наш долг по кредитной карте, что пугающе верно. Но в конце концов. «Бабушка покрыла большую часть дорожных расходов. Я испытываю огромное облегчение, хотя и буду в первый раз в жизни ночевать вдали от своих детей, но всего лишь в нескольких милях, а не за океаном». Джейд решила приехать без своей семьи, потому что ее дети подросли и сейчас находятся в лагере, а муж является директором венчурного фонда, что означает круглосуточную работу. Викс недавно пережила разрыв, и у нее нет детей. Арабель тоже бездетная, живет в Ницце со своим мужем, который остался, чтобы управлять их отелем, одним из самых шикарных на юге Франции. Сегодня она прибудет в сен -Реми. Меня могло бы обидеть, что бабушка не хочет видеть собственных правнуков, но что толку? Бесполезно переживать, если ничего нельзя исправить. Это убеждение я переняла непосредственно от нее. Насколько я помню, ей потребовалось немало времени, чтобы научить меня этому. Мне было шесть. Мы пили чай, и у меня от напряжения дрожали руки, потому что я старалась ничего не пролить и не оставить крошек на старинном парчёвом диване. Мы снова собираемся в пятером. Бабушка и ее девочки. Так она обычно говорила с невероятной нежностью, какую я редко замечала в ее словах. И эта нежность была направлена не на дедушку, отца или меня. Она была адресована моим друзьям. Или, вполне возможно, только Викс ее прекрасные, драгоценные Виктории. Интересно, смогу ли я это сделать? Я мать. Джейд недавно упрекнула меня в том, что я чересчур серьезно воспринимаю этот статус. Она не хотела меня ранить, но слова причинили боль. Я знаю, что воспринимаю материнство как главную свою характеристику то, что определяет меня. До этого я была пуста, а появление детей наполнило мою жизнь. Но Джейд зачатие далось легко. Сразу, как она отказалась от противозачаточных, когда они с Себом особо не старались, но и не отказывались от попыток. От этих «Ой, я так быстро забеременела!» «У меня до сих пор непроизвольно сжимаются кулаки». А потом, сразу после того, как у нее снова начались месячные, когда сине было и года, они зачали лакса. Я всегда радовалась за Джейд. «Не поймите меня неправильно». Хотя, даже убеждая себя таким образом, я понимаю, что под радостью за подругу скрывается нечто большее, что я не желаю разглядывать. Просто Джейд относится к тому типу людей, которые думают, что жизнь подчиняется их воле. И поскольку она так считает, так оно и происходит. В то время, как я склонна считать, что жизнь — это колода игральных карт, и вы не можете выбрать, что будет в руке, но можете выбрать свою игру. Эта неделя с бабушкой и моими друзьями — моя рука. И у меня есть план. Единственный вопрос в том, хватит ли у меня мужества довести его до конца. Самолет резко снижается, и у меня сводит желудок. Взгляд останавливается на Оливере. Он одаривает меня легкой улыбкой, подчеркнутой ямочкой на левой щеке. Той самой опьяняющей улыбкой, из-за которой чуть более десяти лет назад я потеряла голову. Раньше я думала, что она означает «я хороший человек». «Я буду любить тебя и заботиться о тебе до конца». «Думаю, в 100% случаев мы видим только то, что желаем видеть». «Почти на месте», — произносит Оливер одними губами. Я делаю над собой усилие, изображая подобие улыбки. Затем его глаза закрываются, голова склоняется к иллюминатору. и Я знаю, что мой муж собирается вздремнуть. До приземления 10 минут, но он постарается использовать это время максимально продуктивно. Оливер — чемпион по засыпанию. Быстро, крепко и надолго. Его трудно разбудить. Полная противоположность мне. Мои пальцы нащупывают телефон. Я сразу открываю семейный альбом, листаю снимки, пока не натыкаюсь на конкретную фотографию. Дети в праздничной одежде, держащие шоколадных кроликов. Чейз скалит зубки, намереваясь отхватить фигурке голову. Чейз, мой чудо-ребенок во многих отношениях, переживший операцию на открытом сердце еще на врожденном... Если бы фотографии могли говорить о количестве просмотров, то по этой можно было бы определить, что я по меньшей мере тысячу раз открывала ее, увеличивала масштаб, разглядывала, пока у меня не начинали болеть глаза от яркого света экрана. Мои дети рядом, прямо здесь. И все же мне нравится вспоминать недалёкое прошлое и глядеть на их прелестные личики. Фото сделано всего несколько месяцев назад, когда все было гораздо проще. Внезапно я обретаю уверенность. Я могу это сделать. Могу. И сделаю.